Глава 70. -я. Лысый новичок. В студии началась суета, потому что 10 человек одновременно начали перемещаться по маленькому залу в поисках своего места. Встали, перестановка, снова встали, снова не то. У фотографа не получалось гармонично разместить всех сотрудников в кадре, чтобы не было дыр, и при этом картинка смотрелась дорого. Я глянул в небольшой экранчик на фотоаппарате и остался недоволен результатом. «Получалось жидко. Нужно плотнее вставать, как я и говорил», – жаловался мне фотограф. «Людей не так много для такого широкого кадра». «Давай просто еще несколько человек добавим?» – улыбнулся я. «Ань, тебя ведь ждет внизу парень там в машине?» – обратился я к нашему новому офис-менеджеру. Мой Но чар оперативно нашла и вывела Аню за несколько дней после моей просьбы. Так и внула. «Попроси его, пусть поднимется, с нами встанет на фотке. Пока Анин бойфренд поднимался, я вышел из зала и оказался в небольшом студийном кафе с мягкой зоной. Там на диване сидел лысый парень, видимо ожидая с фотосессии кого-то из знакомых. Через минуту объяснений он согласился поучаствовать в фотосессии, перед этим, правда, несколько раз уточнив, чем занимается компания и не мошенники ли мы. Кто-то из ребят дал ему свой пиджак, и новый лысый герой занял достаточно пространства в центре кадра за диваном. «Я еще раз набрал Федя». Не отвечает. Так как теперь я буду один, фотограф решил пересадить меня с дивана в отдельное кресло, которое мы оперативно добавили в кадр. «Смотрим в камеру и не моргаем!» – скомандовал фотограф. Вспышка, еще одна. Мы сделали несколько разных по композиции снимков, на одном из которых, к примеру, все сидели с поднятыми головами, смотря вверх, а я показывал рукой в потолок. Эти кадры пригодятся мне для презентации компании. «Ребят, нам нужно сделать сейчас еще одну важную фотографию!» – обратился я к команде – в которую, помимо наших сотрудников, временно входили Анин бойфренд и лысый чел в чужом пиджаке. Это будет извинение для Веспер за ситуацию с Буниным. Ростик привез ленту из белой бумаги и плакатные маркеры. «Девчонки, у кого хороший почерк, напишите, пожалуйста, извиняемся, Веспер». «А, что вы там накосячили?» – негромко спросил Лысый, вместе со мной наблюдавший, как Таня со Светой аккуратно выводит буквы в слове «Веспер». «Да, сделали без согласования страничку сайта с планировками и ценами на квартиры», ответил я. Нам позвонил застройщик, Таня растерялась, и когда представлялась вместо Вайтса, сказала веспер «М -м -м, понятно», задумчиво произнес он. Минуты мы стояли молча и смотрели, как получается надпись. Я еще раз набрал Феде. «Не берет». Его опоздание закипало внутри меня, как бульон из ситуаций, которые происходили с другими моими бизнес-партнерами. Если он пропал в важный для компании момент фотосессии, кадры из которой пойдут на главную страницу сайта и в презентацию, то есть риск, что он может подвести и в других ситуациях. Да, тема партнерства явно дается мне труднее, чем HR и маркетинг. Олег, завязывай, я себя изнутри, не пускай в голову кислые мысли и придерживайся своей любимой концепции «все, что не делается, к лучшему». Я улыбнулся. Лысый парень в чужом пиджаке, ставший временным членом нашей команды, прервал паузу. И меланхолично спросил: Серьезный получается у вас косяк, что нужно столько бумаги морать? Да, пока не понимаю, насколько серьезный, ответил я. Нет ведь книжки, как без единой ошибки построить агентство недвижимости. У нас компании второй месяц идет. Молодая она совсем. Приходится выбирать между скоростью и осторожностью. Мне по философии больше нравится скорость. Лучше сделать и извиниться, чем не сделать и пожалеть. Со странной улыбкой задумчиво произнес мой собеседник. Девчонки тем временем закончили работу над постером и фотограф снова собрал всех вместе. Мы взяли в руки бумажное полотно с надписью «Извиняемся, Веспер» и посмотрели в камеру. Вспышка. Еще одна. На третьей вспышке дверь в студию открылась и на пороге появился улыбающийся Федя в строгом черном костюме поверх белой футболки, в начищенных туфлях и с эффектно поставленными вверх волосами.